С этими словами он стал поочередно поворачиваться к каждому из своих подчиненных. «Гарольдсон и Титер, вам нужно отправиться на строительство моста и выяснить, не знает ли кто-нибудь из строителей о Ричарде Франклине. Узнайте, куда он мог уехать, есть ли у него друзья или знакомые, чем он любит заниматься. Томас, ты останешься здесь и дождешься, когда эксперты закончат поиск возможных улик». Проследи, чтобы все аккуратно упаковали и правильно наклеили на найденные необходимые ярлычки. Беррис, я хочу, чтобы ты отправился к Андреа домой и поговорил с ее соседями. Может быть, кто-нибудь из них видел этого парня возле ее дома. Джонсон, тебе подобное задание. Поедешь в морхет сити и выяснишь, готов ли кто-то из тамошних жителей засвидетельствовать, что видел Андрея в обществе Ричарда Франклина. Пак, ты выяснишь, с кем еще встречалась Андреа, и могли ли эти люди избить ее. Нужно повнимательнее присмотреться к каждому, кто способен вызвать подозрения. Затем Моррисон повернулся к Дженнифер и Питу Ганди. «А вы двое выясните все, что только можно об этом парне. Все до последней детали. Наведите справки о Джессике. Если удастся ее отыскать, я обязательно допрошу ее». «Скажите, сэр, мы будем посылать повестку в ферму Бланшар?» — поинтересовалась Дженнифер. Моррисон посмотрел ей прямо в глаза. «Этим я займусь лично», — сказал он. Подобно Джулии и Майку, Ричард также сделал установку перед супермаркетом. Поставив машину в вглубь автостоянки, принадлежащей местной больнице, здесь она не будет привлекать внимание в течение нескольких дней, он вышел из магазина с пакетами в руках и, пройдя примерно квартал, нырнул в туалет автозаправки. Оказавшись внутри, запер за собой дверь и, глядя в тусклое зеркало, прикрепленное над раковиной, принялся изменять свою внешность. В пластиковом пакете нашлись все необходимые инструменты — бритва, ножницы, краска для волос, крем для загара, дешевенькие очки с простыми стеклами. Не слишком много, но вполне достаточно, чтобы с расстояния его было трудно узнать. Достаточно, чтобы отыскать ее. Правда, он до сих пор не знает, где, собственно, искать. Джулия сбежала, в этом Ричард не сомневался. Никто не отвечал, когда он позвонил ей на работу, никто не поднял трубку в автомастерской, только один знакомый Генри сказал, что Майк неожиданно уехал. Значит, сбежала, но куда? Ричард улыбнулся, зная, что скоро найдет ответ на этот вопрос. Даже когда людям кажется, что они проявляют осторожность, тем трудно избежать досадных ошибок и промахов. Допущенная Джулией ошибка, по его мнению, состоит в следующем. Кому-то совершенно точно известно, где она находится. Генри, Эмми или Мейбл. Известно, видимо, и полиции. Полицейские наверняка захотят сообщить Джулии, что им удалось узнать о нем, представят к ней охрану. Один из этих людей приведет его к ней прямо к порогу того дома, где она прячется. Через 30 минут Ричард вышел на солнечный свет в новом неузнаваемом облике. Очки, светлые волосы, загорелое лицо, усы сбриты – Совершенно другой человек. Остается лишь найти новую машину. Он зашагал по улице, направляясь к универмагу напротив больницы. Вернувшись в участок, Дженнифер прежде всего позвонила в полицейское управление Денвера. Там ее переадресовали к нескольким служащим, прежде чем она, наконец, связалась с детективом Коином. Дженнифер представилась и рассказала о расследовании, послужившем причиной ее звонка. Во время своего короткого рассказа она услышала, как ее далекий собеседник еле слышно и удивленно присвистнул. — Понятно, — сказал он, — посмотрим, что мы сможем для вас сделать. Я сейчас не в своем кабинете. Подождите немного, через несколько минут я перезвоню. Она повесила трубку и посмотрела на Пита. Тот по другому телефону обзванивал аэропорты в Джексон-Вилле, Ролли и Уиллгстоне, пытаясь выяснить, действительно ли Ричард Франклин уезжал из Сонсборо на похороны матери. Если он вылетал самолетом, тогда удастся выйти на след тех людей, кто мог хоть что-то сообщить о нем. Моррисон Был в своем кабинете, координируя поток поступающий к нему информации. Несколько минут назад позвонил Томас и сообщил, что эксперты нашли на простынях пятна спермы и сейчас тщательно осматривают каждый дюйм кровати. Наконец позвонил Коэн. «У нас есть сведения на нескольких людей по имени Ричард Франклин», — сказал он. «Имя не слишком редкое. Расскажите мне о вашем Франклине». Дженнифер дала краткое описание внешности, вес, рост, цвет волос и глаз. Назвала приблизительный возраст и расовую принадлежность. «Отлично, подождите секундочку». Она услышала в трубке, как Коэн шлепает по клавиатуре, вводя в память компьютера названные ею данные. «Да», — после паузы протяжно произнес он. «Простите, что вы сказали?» Коэн ответил не сразу. «Думаю, мне нечем вас порадовать». «Нечем? Его ни разу не арестовывали?» Человек, который соответствовал бы вашему описанию, по нашим архивам не проходил. У нас есть досье на семерых Ричардов Франклинов. Четверо чернокожие, один больной, одному больше шестидесяти, а седьмой – типичный наркоман, возраста почти такого, как ваш Франклин, но больше никаких совпадений. Ему ни за что не выдать себя за инженера даже на один день». Последние двадцать лет он только и делал, что выходил из тюрьмы и попадал в нее снова. Кроме того, он никогда не жил в указанных вами местах. Что-нибудь еще у вас есть? Вы не могли бы заглянуть в архивы округа или архивы других городов? Я везде посмотрел, — ответил Коэн, почти с тем же раздражением в голосе, что и у нее. Наша информационная сеть два года назад была модернизирована». В ней теперь имеются сведения на всех лиц, подвергавшихся арестам в нашем штате, начиная с 1977 года. Если его когда-то арестовывали на территории штата Колорадо, мы бы знали об этом». Дженнифер постучала карандашом по блокноту. «Вы не могли бы отправить мне факсом фотографию этого последнего парня? Или переслать по электронной почте?» «Конечно. Но мне кажется, это все-таки не тот, кто вам нужен», — сказал Коэн. И немного помолчав добавил, «Послушайте, если вам еще что-то понадобится, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне. Судя по всему, ваш подопечный редкостный подонок».